Глава двадцать первая. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Крес. «Так себе», — ответила я. «Мою кухню превратили в руины, а меня приковали к кровати». Яков, вынужденный выслушивать наши вялые переругивания, густо покраснел. Кажется, он неправильно понял мою фразу про кровати оковы. «Ну?» — вздохнула я. «Что ты в итоге решил сотворить с парнем?» «У тебя голова не кружится?» Продолжал допытываться инквизитор. «Не знабит, Не клонит в сон?» «Нет», — я задумалась. «Прошлый раз рядом с Яковом я чувствовала себя по меньшей мере странно. Да и он был явно наглее и самоувереннее. На ярмарке в нем будто проснулся охотник, а теперь сидит, дрожит» словно крольчонок в логове лисицы. «Похоже, работает», — в один голос сказали мы с Крессом. «Что именно?» — насупился Яков. «Венок? Растирка? Или та гадость, что я выпил?» Я тихонько захихикала. Инквизитор взялся за дело с потрясающим рвением и использовал все доступные способы. «Чтобы уж наверняка». Кресс хмуро посмотрел на меня намекая, что нам еще предстоит разговор на тему вскрывания замков в его спальне. Потом на Якова. «Еще это», — будничным тоном произнес инквизитор, протягивая парню странно пахнущую кашицу. «На всякий случай». Я честно попыталась сдержать смех, но не вышло. Оба посмотрели на меня как на врага и продолжили лечение мучения. «Надеюсь, у тебя есть запасной план», — проговорила я. «Не хочу однажды проснуться в объятиях Якова». У парня вытянулось лицо. Перспектива спать в обнимку с коргой, кого хочешь, напугает. Но почему-то стало обидно. Стараниями Креса у меня даже когтей не осталось, к тому же фигура у меня ладная, лицо приятное. Правда, магии нет, вместо сердца камень. «Вынуждена признать», — сказала я. «Идея с Миртом оказалась не так плоха, как мне сначала показалось». Крес пожал плечами, давая понять, что разговор окончен. Он занялся уборкой и даже помыл мои инструменты. Яков сидел в углу, как наказанный ребенок, то и дело поправляя венок. «Я решила сделать себе приятное и приготовить что-нибудь вкусное и простое». Выбор пал на обыкновенные блинчики. В деревне мне удалось купить целую банку меда, самый первый сбор с юга. Это жидкое золото обошлось мне в кругленькую сумму, но раз в сезон можно себе позволить. Я поставила на стол глиняную миску и вылила туда ароматный мед. Тут же рядом появились чашки с горячим травяным чаем. «Довольная собой?» Я принялась замешивать жидкое тесто на блинцы, стараясь не стоять у креса на пути, пока он убирался. Картина была по-семейному уютной и в то же время до крайности странной. Никогда бы не подумала, что мне будет смазывать сковородку инквизитор, попутно вымывая мирт из ступки. Вскоре партия блинцов была готова, и наша троица принялась за трапезу. Яков предпочел в качестве начинки вчерашнее тварное мясо, крес налегал на мед, страшно смущаясь, будто кто-то собирался осуждать его любовь к сладкому. А я заворачивала в тонкое кружево блинцов творог, поливала все тонким слоем меда и ела, запивая горячим чаем, и подумывала добавить сверху ломтик мяса. Мы молча наслаждались едой, когда кто-то забарабанил в дверь. Кого там еще нелегкое принесла, проворчала я, откладывая блинчик в сторону. Сиди, велел крест, сам открою. Я даже восхитилась его решительностью. Однако поднялась из-за стола и пошла за ним. Мне тоже хотелось знать, кто в гости пожаловал. Стоило кресло отодвинуть щеколду, как дверь с грохотом распахнулась. В комнату ворвался ураган из кружевных шалей и разноцветных лент. Густые темные волосы хлестнули Креса по лицу, когда гостья развернулась. У влетевшего к нам урагана было имя Гленна. Не дома проходной двор какой-то, прокомментировала ее появление я. И как только отыскала, неужели крест после ярмарки сообщил, где нас искать? Яков пропал, выпалила Гленна. Нужно его скорее найти. Он после ярмарки будто в себя пришел. Лики сторониться стал, а потом опять началось. Не знаю, где он, с утра не видела. Обычно в это время Яков помогает отцу в кузни, но его и там не было. «Ты за мной следишь?» — удивился выходящий из кухни Яков. «По моей просьбе!» — соврала я. Щеки Гленной предательски покраснели. Только дурак не догадался бы, что я не просила девушку ни за кем приглядывать. К счастью, истле обделила Якова умом, так что он ничего не заподозрил. Крес просто посмотрел на меня своими темными, будто ночь глазами, не торопясь раскрывать безобидную уловку, но и не поддерживая ее. Яков проводит Гленну домой, веско произнес он. Я посмотрела на парня, затем на свою внезапно приобретенную подружку. Гленна светилась от счастья. На ее месте для прогулки через чащу я бы выбрала себе в компанию кого-нибудь поумнее и понадежнее. Яков в миртовом венке абсолютно не внушал доверия. То ли дело крес. У инквизитора всегда есть нож в рукаве, и в сапоге, и за поясом. В общем, крес полон сюрпризов. Не удивлюсь, если девица, которая решится полезть ему в штаны, обнаружит там целый арсенал из метательных дротиков и арбалетных болтов из серебра или чистого железа. Зная инквизитора, он просто предложит несчастный заняться полировкой его инструмента в прямом смысле. И тряпочку достанет, и маслица выдаст. Я поймала себя на том, что с нездоровым интересом рассматриваю штаны Кресса. Гленна надсадно кашляла, пытаясь привлечь мое внимание, Я, как ни в чем не бывало, подняла взгляд на лицо инквизитора. Он стоял, изумленно заломив бровь, и таращился на меня в ответ. Яков переводил взгляд с него на меня и обратно. «А я что? Чистый исследовательский интерес». Я приняла равнодушный вид и повернулась к Гленне. «Чай будешь? У нас и блинцы, и мед есть». Но не признаваться же ей, что я размышляла о первой брачной ночи с Инквизитором и его привычке прятать оружие в неожиданных местах. Никто не поймет. А чай со сладостями всем нравится, так что мне блестяще удалось увести внимание от странных и пугающих вещей на что-то приятное и полезное. «Если Яков меня проводит, я могу ненадолго задержаться?» решила Гленна, шаркнув ножкой. Я недовольно цокнула языком и посмотрела на глуповатое лицо парня. Венок сползал на уши и кое-где растрепался. И что только девушки нашли в этом деревенском овольне. Впрочем, раньше мне и самой такие нравились. Яков был высоким, статным парнем с огромными ручищами, широкой улыбкой. Он будет муженьком, на которого можно положить все хозяйство и сверху капризов докинуть. Гленни он казался лучшим во всем мире, но лишь потому, что выбирать было особо неисково. Однако не мне судить чужие пристрастия. «Оставайтесь оба», — решила я. «Придется потесниться. Зато господин инквизитор сможет наблюдать своего пациента. И тебе не придется снова тащиться через всю чащу чтобы попить со мной чаю. «Нет», — отрезал Крес. «Как нет, когда да?» — возмутилась я. «Вы эту кашу заварили, господин инквизитор, извольте отрабатывать свой хлеб». «Я его лечу, но не обязан с ним нянчиться», — ответил Крес. «Видите ли, господин инквизитор, в Злейске больше нет опытных травниц» а мои возможности временно ограничены. Благодаря вам. Якову нужна помощь, и раз уж вы начали лечение, извольте довести его до конца. Крес. Что?» — удивленно моргнула я. «Ты знаешь, как меня зовут. Хватит обращаться ко мне, господин инквизитор. Это раздражает», — холодно произнес он. Глена тактично ушла за Яковом на кухню, оставляя нас наедине. Кажется, им просто надоело наблюдать за тем, как мы собачимся, и ничего не понимать. «Хорошо», — кивнула я, — «крес». «Якову может стать хуже. Тогда он пойдет высасывать магию из всех подряд». «Именно». Я устало потерла переносицу, не понимая, как договариваться с этим тугодумом. Иногда мне казалось, что мы разговариваем на разных языках. Его воспитывала корга, В этом у меня сомнений не было, и наверняка хоть что-то дорассказывало об основах магии, о нашей жизни. И все равно Крест хотел отпустить пиявку в Злейск. Инквизитор закрыл дверь и задвинул щеколду, после чего привалился к косяку и посмотрел на меня. В его черных глазах зажегся странный огонек. Нас разделяла жалкая пара метров, Но уже отсюда я чувствовала проклятый аромат его кожи, щедро сдобренный миртом. Мне приходилось смотреть на кресло снизу вверх, что страшно бесило. А что поделать, если инквизитор та еще кланча, хоть стремянку неси. Слушай, старательно подавляя эмоции, начала я. Нет, спокойно прервал меня крес. Я не оставлю его в доме, если что-то пойдет не так. «Ты лишишься магии». «Слезы девы сделали что-то, но точно не помогли. Я не знаю, какие условия перерождения у юных ведьм, но уж точно не смерть от истощения. Яков уйдет в деревню». «Боишься, что он прикончит меня прежде, чем вернется Ру с праведным огнем Ордена?» «Да», — холодно произнес он. Это признание сильно ранило меня. Я вдруг остро почувствовала, насколько сильно ненавижу инквизиторов, всю их братью, но Креса особенно. «Ну так не беспокойся!» — рыкнула я. «Лягу спать в бане, раз тебя так волнует моя истончившаяся магия и голод Якова. Впрочем, готова поспорить, что даже ты для него сейчас будешь более желанной добычей». «Уверена?» «Насчет бани?» «Как будто у меня есть выбор». «А Гленна, Он может напасть на нее?» — уточнил Крес. Он заметно расслабился, будто раньше его пугала лишь мысль о том, чтобы ночевать под одной крышей не только со мной, но и с еще одним магическим отродьем. «Вряд ли», — покачала головой я, — «у Гленны слабый магический фон». «Отлично», — тонко улыбнулся Крес, — «тогда?» Ты ночуешь со мной? Гленно разместиться в твоей спальне, а Якова отправим в баню. Что? Я изумленно открыл рот, однако крест просто развернулся и ушел наверх. Очевидно, готовить спальные места. Комментировать свое странное решение он и не думал. Мне оставалось лишь смириться и позвать остальных пить чай. Остаток дня прошел спокойно. А затем наступила пора укладываться спать, и мне пришлось постучаться в спальню к инквизитору. Он откликнулся не сразу.